Остатки каменных стен опоесывали руины древнего замка по трапеции. Четыре разрушенные башни по углам, словно бессменные часовые, черными провалами бойниц осматривали окрестности. С того места, где я находился, были видны обвалившиеся строения внутри периметра стен и мрачные развалины донжона. Вся местность вокруг бывшего замка усеяна валунами, между которыми перемещались группы скелетов и зомби. С того дня, как я появился в Уркенте, прошло уже больше двух с половиной недель. Я извел в окрестностях столько свиней, волков и медведей, что происходи это в реале, Гринпис назначил бы награду за мою голову. Полмесяца бесконечного фарма по 10-15 часов в сутки утомили меня настолько, что от одного вида местной живности к горлу подступала тошнота. Однако 82-й уровень... Полностью изученное молчание и 43% стойкости того стоили. Для того, чтобы войти в состояние ярости, уже не нужно было вспоминать Чейни. Мне достаточно просто вступить в бой. Гнев больше не заливал глаза. Я ни на секунду не терял ощущение реальности. Ярость и ненависть в какой-то момент словно поменяли знаки на противоположные. И теперь я их чувствовал отстраненно. Болевые ощущения приходили лишь после потери половины жизни, так что я был вполне доволен собой. Сегодня решил пробраться на территорию руины и осмотреться. Уровни местной нечисти 79-80, паки по 3-4 скелета или зомби совершенно не пугали меня». Наоборот, закрываться щитом от удара бывшего гуманоида гораздо удобнее, чем, к примеру, заблокировать боковой удар медвежьей лапы или атаку стелящегося по земле волка. Оковы земли сковали высокого скелета с двуручным мечом. Я встретил ледяным клинком набегающий на меня костяк с дубиной и кинул молчание в третьего скелета, вокруг кисти и рук которого появились темные сполхи творимого заклинания». Приняв на щит удара кованой железом дубины, я двумя ударами отправил своего первого противника на повторное перерождение и все тем же ледяным клинком пробил в голову замахнувшегося на меня посохом мертвого мага. Тупой моб, лишившийся на 10 секунд способности колдовать, не нашел ничего лучше, как кинуться на меня в рукопашную. На клинке сработала заморозка и после следующего удара кости незадачливого лича с ледяным звоном осыпаются на землю. Рывок здоровенного скелета оглушает меня на полторы секунды, и я пропускаю мощный удар двуручным мечом, который снимает с меня чуть меньше четверти жизни. Пока скелет-воин делает второй замах, я успеваю нанести по нему пару ударов, затем приседаю, пропускаю второй удар над головой и бью воина в открывшийся бок. «Раздаётся хруст, пара рёбер выпадают из его грудной клетки, и я, не давая ему опомниться, завершающим ударом сношу ему башку. Спокойно жду, пока восстановится розовая полоска жизни и наклоняюсь над валяющимися под ногами костями. «Небогато живут скелеты!» — хмыкнул я. 33 три медных монеты, три квестовых черепа, тронутый ржавчиной топор и несколько кусков шерстяной ткани». Не ахти какая добыча. Чтобы поднять один золотой, нужно убить около сотни шляющихся тут мобов. Кстати, деньги у Нейла закончились уже на третий день. Магистрат выделил всего 50 золотых, 19 из которых достались местным охотникам. Десятник тогда окинул меня, только что вернувшегося в деревню, долгим, задумчивым взглядом. И сообщил, что его знакомый некромант в Нитали как раз ищет помощника». «И уж он, Нейл, если и готов кого порекомендовать, то только меня». Я поблагодарил его за стремление меня пристроить, сказал, что подумаю, и забрал у него свой последний золотой. Хорошо, хоть опыт не переставали давать за эти квесты, иначе нужны были бы мне эти черепа примерно так же, как собаки пятая нога. Солнце слегка клонилось к закату». И руины древнего замка в свете его лучей окрашивались в мрачно-кроваво-бордовые тона. Я посмотрел в сторону обвалившихся ворот. Метров триста, и примерно пятнадцать паков нежити своими агрорадиусами перекрывают прямую дорогу. Ещё столько же находится в замковом дворе. «Ладно, нечего ждать. Сегодня нужно посмотреть, что там за подземелье». Я выбрал целью следующую группу нежити и кинул оковы настоящего позади остальных скелета, вооруженного мечом и щитом. От донжона осталась только полтора этажа. Когда-то мощное шестиугольное здание выглядело жалкой развалюхой, и даже прищуренные щели узких окон сейчас вряд ли кого-то могли испугать. Сюда я добрался всего за полтора часа, которые мне понадобились для того, чтобы войти в замковые ворота и очистить большую часть двора от разгуливавших тут мобов. Намного богаче я не стал. Куча медиков, около восьми монет в серебряном эквиваленте и необычный кожаный шлем на 71 уровень, не считая черепов и кусков шерстяной ткани, которыми была забита моя сумка. Вот все нажитое за это время добро». Вход в главное строение замка по совместительству являлся входом в инстанс 75-80 уровня, рассчитанный на прохождение группой в 3-5 человек, и находился в глубине пятиметрового, в некоторых местах обвалившегося арочного прохода. Думаю, еще неделька фарма, и нужно будет заглянуть внутрь, поздороваться с обитателями замка. Что-то блеснуло на земле метрах в десяти от выщербленной временем стены донжона. Я подошел поближе и рассмотрел лежащий на сером камне ржавый кинжал. Странно, откуда здесь взялся кинжал на 190 уровень? Подумал я, в этот момент до моих ушей донесся противный скрежет. Краем глаза я заметил какое-то смазанное движение справа на выступе стены и резко повернулся, кидая в левую руку щит. Мощный удар отбросил меня на каменные плиты. Адская боль скрутила тело, Меня словно пропустили через мясорубку. «Каменная горгулия Гхорш наносит вам 4742 единицы урона. Внимание! Вы оглушены!» Падая, я скастовал телепорт на 20 метров в сторону, скидывая оглушение и уходя от удара когтистой лапы каменной горгулии 232 -го уровня. Двухметровая туша гипертрофированного культуриста с перепончатыми крыльями с грохотом приземлилась на то место, где я только что находился. Отвратительная клыкастая обезьянье морда, сверкнув желтыми глазами, резко повернулась в мою сторону, перевитые мускулами когтистые лапы напряглись. Горгулья готовилась к очередному прыжку». Все же невероятным усилием мне удалось подняться. Я встретил прыжок монстра на ногах, закрываясь щитом. Каменная горгулья Гхорш наносит вам 288 единиц урона. Вы погибаете. Внимание! В связи со смертью, ваш персонаж теряет 20% уровней. В настоящий момент ваш уровень 65. Внимание! В связи со смертью ваш персонаж теряет 51 единицу очков характеристик. В настоящий момент ваши характеристики распределены следующим образом. Ловкость – 10. Сила – 71. Здоровье – 72. Интеллект – 72. Дух – 72. Запас сил – 60. Да мать же его так... Я сидел на кладбище около Урканты и, привалившись спиной к могильному камню, смотрел на висящую в темном небе луну. Семнадцать уровней улетело в никуда. Чёртова горгулья похоронила весь мой трёхнедельный прогресс. Я сейчас даже ниже по уровню, чем после убийства Шартаха. Слова Нейла были правдой. Охотники исчезали не просто так. А я-то думал, что это чудит, препятствуя НПС, нежить. Оказалось, всё дело в именном мобе. Встретить такого моба считалось большой удачей в игре. Из-за стопроцентной вероятности выпадения с него хорошего трофея. Моб, который был примерно в полтора раза сильнее обычного, гарантированно выдавал счастливчику редкую вещь. А то, что уровень его зачастую в 2-3 раза превышал уровень локации... «Никого особо не напрягало, позови высокоуровневого соклановца или нескольких, и трофей у вас в кармане, или продай информацию тому, кому доверяешь». А вот мне после такой встречи хотелось выйти на Луну. Вот как в этой ситуации не опуститься рукам? Чем я больше пытался себя жалеть, тем сильнее себя ненавидел. Наконец ненависть во мне пересилила жалость. И вспышка ярости полностью смыло уныние. «Вот хрен вам всем!» – прошипел я, поднимаясь. «Подумаешь, 17 уровней потерял. таланты это все остались при мне. А 57 очков характеристик – копейки, если учитывать их прирост от экипировки. Доспех и меч я снова смогу надеть, ну а плащ, серьгу и кольцо надену снова на семидесятом. Невеликая потеря». Осталось только придумать, как этот доспех забрать. Первое, что приходило на ум, попросить помощи у легионеров. «Но как я буду тогда выглядеть?» «И как мне им это сказать?» «Вы, ребята, горгулью быстро кончите. Уровни у вас высокие, а я маленький, постою в стороне, посмотрю. И доспехи еще со своего трупа заберу. Ага. Бред. Доспехи я должен забрать сам. Я знаю, как это сделать». Нужно только в комнату свою заскочить и забрать оттуда две мензурки с эликсирами средней невидимости. Метрах в десяти от того места, где лежит мое тело, у стены донжона навалена большая груда камней. Паки скелетов туда не поднимаются. Насест горгулье далеко. Все просто. Под первым эликсиром пробираюсь на кучу и жду пятиминутного отката мензурки. Затем сковываю ближайший пак и кидаю молчание на мага, если он есть». От греха. Хватаю свою пожитки, пью вторую бутылку и делаю ноги. Правда, легионерам все-таки лучше сказать про горгулью. Они все равно вряд ли сейчас попрутся в руины. А мне надо идти в любом случае, иначе не засну. Нахрена мне такие нервы? По дороге до руин на меня никто не согрится. Проверено. Как всегда, после принятия решения настроение поднялось. Что такое задержка на месяц-другой, когда в запасе в вечность?» «Каменная горгулья, говорите?» Нейл задумчиво почесал затылок. «На мое счастье, Десятник не спал, и мне не пришлось ждать, пока его разбудят. Ну да, сидела на выступе стены донжона, почти над входом. Мне одному не справиться, вот решил сказать об этом вам». «Мы же там были вроде?» – нахмурился демон. «Хотя эти твари очень хорошо маскируются...» От обычного валуна не отличишь. Может, и не заметили. Она ж не дура, нападать на десяток солдат. Я не стал уточнять, что горгулья мужского рода, потому что не знал, как сказать это словами. Самец горгулий Харт знает, как их классифицируют. И про агрорадиус уж тем более говорить не стоит. У 230 уровня Нейла и 82-го меня, вернее, бывшего 82-го, Он несколько отличается. Неудивительно, что легионеры не заметили ничего. «Спасибо, Криан. Сегодня обязательно сходим и посмотрим, что там за тварь прячется». Нейл бросил тяжелый взгляд в направлении руин. «Вы с нами?» «Если успею, то обязательно пойду». Кивнул ему я. «А куда я денусь?» «Да я еще и попкорном бы запасся, чтобы в первом ряду полюбоваться на то, как будут мочить тварь, которая отправила меня на перерождение». «Договорились!» – пожал мне руку демон. «Подходите к двенадцати, в полдень выдвинемся!» До руин я добрался примерно за час. Можно было идти быстрее, но я старался двигаться максимально осторожно, строго по центру дороги, чтобы, не дай бог, не попасть в агрорадиус какого-нибудь животного. Всю глупость идеи путешествия ночью я понял, как только углубился в лес, который жил своей особенной жизнью. Свет, висящий в небе луны, с трудом проникал сквозь мрачные кроны деревьев, стоящих по обеим сторонам дороги. Тишину то и дело нарушали таинственные звуки, от которых у нормального человека возникло бы стойкое желание бежать, сломя голову куда-нибудь подальше. В голове мелькнула была мысль вернуться исходить за экипировкой, когда рассветет. Но я тут же отмахнулся от нее. Решение было принято, и я не собирался его менять глаза скелетов, патрулирующих окрестности руин, светились голубым светом. Наверное, по задумке разработчиков эта деталь должна вызывать у игроков неприятное чувство, но мне почему-то стало смешно. Сами развалины, освещенные только лунным светом, с того места где я стоял, казались большим тёмным пятном. Расположение моего тела отмечено на карте, до него не больше 350 метров, Примерно 300 метров до ворот, и там еще по направлению к входу в подземелье около 50. Я достал из инвентаря мензурку с эликсиром средней невидимости. Невидимость начнет действовать через 2 секунды после употребления и будет продолжаться в течение минуты. Откат эликсира – 5 минут. И было бы странно, если бы время действия невидимости превышало время отката эликсира. Тогда бы все вокруг вдруг превратились бы в разбойников. Итак, первая цель – куча камней. Начали. Вы находитесь в состоянии невидимости. Уровень создаваемой вами угрозы снижен. Противники не могут выбрать вас своей целью. Время действия – одна минута. Эффект невидимости прекратится при любом вашем действии, кроме обычного. Приседать, размахивать руками, орать и бегать я могу. А вот если использую, к примеру, прыжок или заберу свои вещи, невидимость моментально пропадёт. До нужного места я добрался секунд за 50, потратив практически весь свой запас сил. Теперь нужно немножко подождать. Всё-таки по ночам в такие места лучше не заглядывать». Если не считать ожившую нежить, за время моего отсутствия ничего вокруг вроде бы не изменилось. Куски стен, некогда защищавших этот замок, разбросанные повсюду. Обломки каменной статуи, темный остров колодца и мрачная арка входа в донжон. Сейчас от замкового двора, освещенного лунным светом, ощутимо веяло жутью. Тварь! Убившая меня сидела метрах в полутора над землей. Нейл был прав. Если не знать, что это такое, то цепеневшее тело каменной горгульи сложно отличить от обычного камня. Ничего, макака, до полудня осталось совсем недолго. Мне было плевать на то, что в ней лежит. Я хотел видеть, как эта тварь будет подыхать. Странно. Никогда раньше я не был таким кровожадным, подумал я, но сопливые самокопания быстро улетучились из моей головы. Да, я буду рад увидеть, как эта гадина подохнет. А потом еще подойду и пну труп этой твари ногой. Как-то так. Игра перестала быть игрой, и смерть каждого моего врага теперь доставляет мне радость. И плевать, если кто-то попробует осудить меня за это» пять минут пролетели незаметно. В 15 метрах от кучи камней лежит мое тело. Неподалеку единственный пак из четырех мобов. «Поехали». Сковываю скелетов оковами и быстро бегу к своей тушке. Прыжок оставим в запасе. Вдруг пригодится. На бегу кидаю молчание в того, что держит в руках посох. Мне еще его заклинаний тут не хватало». Подбегаю к лежащему на плитах телу, быстро поднимаю с него все свое барахло и сразу пью эликсир невидимости. Две секунды и можно убегать. Дерьмо! Четвертый скелет, вооруженный кинжалом, которого я поначалу принял за разбойника, оказался некромантом и кинул на меня 30-секундный дебаф наносящий периодический урон, который тут же вывел меня из состояния невидимости. Да как их тут отличать, если вся нежить на замковом дворе шляется, в чем мать родила, с надписью над черепом «Скелет из гаразмских руин» и указанием уровня. Пробежать без брони мимо 18 паков нежити – верная смерть. Из руин мне уже не выбраться. А вот хрен вам! Ору и прыгаю к входу в подземелье. Справа над головой раздается знакомый скрежет «Проснулась крылатая обезьяна». Врубаю ускорение и, слыша за спиной удар тяжелого тела о камне, забегаю в темную арку донжона.